Первый же шаг обнаружил её незаурядное искусство. Назвав для интересным мужчиной, Ребекка наперёд знала, что Эмилия передаст это матери, а уж та, по всей вероятности, сообщит Джозефу или же, во всяком случае, будет польщена комплиментом по адресу её сына. Все матери таковы. Скажите Сикараксе, что сын её колебан красив, как Аполлон, и это обрадует её, хотя она и ведьма. Кроме того, может быть, и сам Джозеф Сэдли слышал комплимент, Ребекка говорила довольно громко, и он действительно его услышал. И от этой похвалы, в душе Джозеф считал себя очень интересным мужчиной, нашего коллектора бросило в жар, и по всему его телу пробежал трепет удовлетворенного самолюбия. Однако тут же его словно обдало холодной водой. «Не издевается ли надо мной эта девица?» — подумал он и бросился к санетке, готовясь ретироваться, как мы это видели. Однако под действием отцовских шуток и материнских уговоров сменил гнев на милость и остался дома. Он повел молодую девушку к столу, полный сомнений и взволнованный. «Вправду ли она думает, что я красив?» — размышлял он. «Или же только смеется надо мной?» Мы уже упоминали, что Джозеф Сэдли был тщеславен как девушка. Помоги нам, Бог. Девушкам остаётся только перевернуть это изречение и сказать об одной из себе подобных «Она тщеславна как мужчина», и они будут совершенно правы. Бородатое сословие столь же падко на лесть, столь же щепетильно в рассуждении своего туалета, столь же гордится своей наружностью — столь же верит в могущество своих чар, как и любая кокетка. итак они сошли в столовую, Джозеф красный от смущения, а Ребекка, скромно потупив долу свои зеленые глаза. Она была вся в белом, с обнаженными белоснежными плечами, воплощение юности, беззащитной невинности и смиренной девственной чистоты. Мне нужно держать себя очень скромно думала Ребекка, и побольше интересоваться Индией. Мы уже слышали, что миссис Седли приготовила для сына отличное карри по его вкусу, и во время обеда Ребекке было предложено отведать этого кушанья. «А что это такое?» — полюбопытствовала она, бросая вопрошающий взгляд на мистера Джозефа. «Отменная вещь!» — произнес он. Рот у него был набит, а лицо раскраснелось от удовольствия, которое доставлял ему самый процесс еды. «Матушка, у тебя готовит карри не хуже, чем у меня дома в Индии». «О, тогда я должна попробовать, если это индийское кушанье», — заявила мисс Ребекка. «Я уверена, что всё, что из Индии, должно быть прекрасно». «Ангел мой, дай, мисс Шарп, отведать этого индийского лакомства», сказал мистер Сэдли, смеясь. Ребекка никогда еще не пробовала этого блюда. «Ну что? Оно, по-вашему, так же прекрасно, как и все, что из Индии?» спросил мистер Сэдли. «О, оно превосходно!» произнесла Ребекка, испытывая адские муки от кайенского перца. «А вы возьмите к нему стручок чили», — мисс Шарп сказал Джозеф, искренне заинтересованный. «Чили?» — спросила Ребекка, едва переводя дух. «А, хорошо». Она решила, что чили — это что-нибудь прохладительное, и взяла себе немного этой приправы. «Как он свеж и зелен на вид!» — заметила она, кладя стручок в рот. Но чили жёг ещё больше, чем карри не хватало человеческих сил вытерпеть такое мучение ребека положила вилку воды ради бога воды закричала она мистер сэдли разразился хохотом это был грубоватый человек проводивший все дни на бирже где любят всякие бесцеремонные шутки самый настоящий индийский чили заверяю вас сказал он сам подай, мисс шарп воды